и, возвратившись от гроба, возвестили все это одиннадцати и всем прочим. То были Магдалина Мария и Иоанна, и Мария, мать Иакова, и другие с ними, которые сказали о сем апостолам, и показались им слова их пустыми, и не поверили им. Но Петр, встав, побежал к гробу и, наклонившись, увидел только пелены лежащие, и пошел назад, девясь сам в себе, Происшедшему